Причем по своему высокомерию не думают делиться добычей с утургурами, так что последним нет никакой пользы от этой добычи. Подобные коварные внушения сопровождались, конечно, большими дарами и обещаниями еще больших. Утургуры поддались на эти речи, собрали дружину и присоединили к ней еще 2000 своих соседей Готов-Тетракситов. Под предводительством князя Сандилха они напали на жилище кутургуров, разгромили их и увели с собой множество их жен и детей. Этим погромом воспользовались тысячи римских пленников, находившихся в рабстве у кутургуров, и бежали в отечество никем не преследуемые. Между тем, сами же римляне поспешили известить Хняла о бедствии, постигшем его страну. Это известие также подкреплено было порядочной суммой золота – Тогда кутургуры поспешили заключить мир с римлянами и без всякого полона отправились на защиту собственного отечества. В мирный договор включено и такое условие. Те кутургуры, которые будут не в силах отстоять родную землю, возвратятся в римские пределы, император даст им землю во Фракии с обязательством защищать ее от вторжения варваров. В силу этого условия действительно часть кутургуров, побежденная у тургурами своими женами и детьми, удалилась к римлянам и получила землю во Фракии. В числе ее предводителей был Синньо, тот самый, который сражался под знаменами Велизария против вандалов, как один из начальников наемных гунно-славянских отрядов. Слух о таком обороте дела привел Сандилха в сильное негодование». Мстя за обиду римлян, он выгнал собственных родичей из их страны, а они после того нашли себе убежище в римской земле, где пользуются гораздо большими удобствами, чем в прежних жилищах, изобилуя вином, дорогими тканями, золотом и сверх того, имея возможность наслаждаться римскими банями. Между тем, как у Тургуры, несмотря на свои труды и заслуги, продолжают обитать в бесплодных пустынях. В этом смысле у тургурские послы изложили свою жалобу императору, впрочем, не письменно, а по обычаю варваров из устно, причем речь свою произнесли, как по-писанному, замечает Прокопий. Но византийское правительство сумело, конечно, льстивыми увещаниями и богатыми дарами успокоить негодование своих союзников. Почти то же самое, только еще больших размеров, повторилось спустя лет семь или восемь, о чем подробно повествует продолжатель Прокопий Агафий. Это было знаменитое нашествие кутургуров на Византийскую империю под начальством их князя Забергана в 559 году. Полчища их разделились. Одна часть пошла на Грецию, другая на херсон Фракийский, а сам Заберган с семью тысячами отборной конницы подступил к Константинополю. Чтобы спасти столицу, император вызвал из уединения престарелого Велизария и последний с горстью наскор собранного войска действовал так удачно, что Заберган был принужден отступить. Отряд, посланный на Грецию, воротился, будучи не в состоянии прорваться сквозь фермопилы. Те, которые осаждали фракийский Херсонес, также не успели им овладеть. Из подробностей последней осады обратим внимание на одно обстоятельство – Потерпев неудачу с сухого пути, варвары довольно искусно устроили лодку из тростника и на этом легком флоте попытались сделать нападение с моря. Начальник греческого гарнизона Герман вовремя принял свои меры и попытка неприятеля осталась без успеха. Но она подтверждает, что кутургуры не были угорское племя, как известно, не способное никаким морским предприятиям. Эта попытка указывает на понтийских славян, которые с одинаковой отвагою действовали и на суше, и на море. Когда все отряды собрались, Заберган повел их назад, но он это сделал не прежде, как получил от римлян значительный выкуп и заставил их выкупить также пленников, угрожая в противном случае избиением последних. Юстиниан, насколько можно, старался удовлетворить алчности варваров, лишь бы побудить их к удалению из своих пределов. А между тем он отправил послание князю Утургуров в Сандилу. В этом послании император опять укорял его в ленности и беспечности, с которыми тот допускает грабить римлян и брать у них золото, назначавшееся для союзников. Он грозил на будущее время прекратить обычную плату Утургурам, а отдать ее к Утургурам и заключить с ними союз, как с народом более отважным и сильным. Подобные укоризны и угрозы как нельзя лучше достигли своей цели – Сандил немедленно собрал войско, разорил жилище кутургуров, а потом подстерег последних, возвращающихся из-за Дуная с огромной добычей, разбил их и отнял у них добычу. Агафий прибавляет, что эта ловкая политика Юстиниана воздвигла между варварами такие междуусобные войны, которые довели их почти до взаимного истребления.